Глава 5 Кошмар и катаклизм. Один. Вскоре после этого случилось ужасное событие, которое оставило неизгладимую печать страха в душе Марина Бигнелла Уиллета и состарило этого и без того немолодого господина еще на добрый десяток лет. Наконец-то доктору Уиллету и мистеру Уорду удалось договориться о ряде мер, которые психиатры сочли бы смешными и нелепыми.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 и в конечном итоге, приложив двойное усилие, сдвинул ее в сторону. Под ней лежала ровная бетонная плита с железным люком посередине, которому тут же кинулся взволнованный мистер Уорд. Крышку поднять оказалось совсем несложно, и мистер Уорд уже почти сдвинул ее, когда Уиллет заметил странную бледность его лица. Затем спутник пошатнулся, замотал головой,